Вожак набил конфетами рот, потому что изо рта даже отмороженный бабуин Артур конфеты не вытаскивает. Вожак выбрался из свалки и вдруг заметил закатившийся под кровать странный предмет, который никого пока не заинтересовал из-за явной несъедобности. Он подбил предмет ногой, подкинул, ловко перехватил за ручку и встряхнул. Получилось весело. Ленчик повернулся на звук маракаса. Вожак заметил интерес и решил поиздеваться. По-дикарски кривляясь, он доковылял до Ленчика и начал отчаянно трясти маракасом. Он подпрыгивал, танцевал, и, не уставая, тряс маракасом над головой, над ухом, у самых глаз. Губы Ленчика дрогнули. А психи быстро покончили с жором, заулюлюкали и поддержали новую игру. Больше других обрадовался ляляшечком композитор барабан. Он поддержал вожака ложечным стуком, и психи устроили хороводную дикарскую пляску. «Ты так ведешь себя?» как будто никогда не умрешь. Мой мозг с тобой согласен, но сердце сопротивляется. Моя мама талантливая, сильная, настойчивая. Я понял, мама. Начинаешь новую жизнь? Хочешь нас опять вместе собрать? Снова? Все вместе? Юрий, Василий, Николай, Павел. Вот только Никита никогда уже с нами не будет. Юрий. Украина, Донбасс, возле Дружковки. Не знает передышки неутомимая гитара, без устали трудится безумный плектор. Шахтная клеть провалилась в сырую темноту, отчаянно заскрипели подъемные канаты, что-то загудело, затрещало и защелкало. Клещ погрузилась в холодную сырость, грязный воздух ударил в лицо, и оттого зашелся в кашле тридцатилетний проходчик с болезненным изможденным лицом Юрий. Пытаясь унять кашель, он поймал ртом стекающую с крышной решетки струйку воды, сплюнул. Клеть резко вздрогнула, затормозилась, подплыла еще пару метров до места и замерла. Шахтеры вышли к штольне и пошлепали по черной грязи. Комбайновая цепь вгрызлась в угольный пласт. Сразу сдавило дыхание, тяжелее запахло углем, и свежие сколы засверкали в свете аккумуляторных ламп. Изредка Юрий менял направление нарезки или прочищал ломом рельс, остальное время стоял, опустив руки и и слушал, правильно ли гудит машина. Уголь шел крепкий, съедал инструмент быстрее обычного. За спиной у Юрия его товарищи занимались крепями, подчищали стенки забоя отбойными молотками, лопатами кидали уголь на транспортер, в пыли и грохоте работали молча, каждый знал свое дело. Подошло обеденное время, и комбайн замер сразу стали слышны неопределенного происхождения скрипы, стоны, шелест, гул, каких всегда в достатке под землей, и которые, если к ним долго прислушиваться, нагонят такую тоску и страх, что потом не захочешь больше лезть под землю. Шахтеры и не прислушивались. Они привычно расстелили на транспортере рушники и вывалили содержимое тормозков. Два яйца, соль в газетном кульке, плавленые сырки, лук, полбуханки черного — Налили кипятка из термосов. Минут пять сосредоточены ели, и на рушниках осталась скорлупа, фольга от сырков до да крошки. Прошло еще минуты две, и кипяток выпили. Несколько минут без движения, и стало холодно. Шахтеры притулились спинами к теплому телу комбайна. Юрий встряхнул рушник. Жрать охота, я недостаточно поел. Забойщик Степанович охотно отозвался, шашлычков бы сейчас, да... И Белобрыс и Романов высказался, хоть и заснул почти. «Я бы палочку колбасы заживал без хлеба, но с лучком. Или сало килограмм без хлеба, но с чесночком». «Почему без хлеба?» — не понял, Степанович? «Потому что я сейчас хлеба поел, а колбасу и сала нет», — объяснил Белобрыс и Романов. И наверняка хотел, чтобы его остроумие оценили и посмеялись. Юрий хотел дакнуть, чтобы подтвердить, что он слышал про колбасу и сало и тоже хочет колбасы и сала и из вежливости собрался засмеяться, но глаза закрылись, и он заснул, как сидел, и голова на грудь не упала, а будто прилипла к покатому комбайновому кожуху. И снова комбайн вгрызался в угольный пласт. Шахтеры работали не так легко, как в начале смены, их движения замедлились, Юрий уже не просто чистил ломом рельс, а сражался с рельсом и не всегда побеждал. После очередного неточного удара Юрий потерял равновесие и упал в лужу, Да так и остался на четвереньках, не в силах подняться. Юрий глубоко вдохнул теплый воздух, подставил лицо ветру. Закатное солнце высветило болезненные белки глаз на обляпанном угольной пылью лице.